Глава 4. Мир Ирий. Город Ралт. Город Ралт. День. Вот и еще один большой город. Что-то я не понимаю, вроде везде в книгах по истории и прочих писали, что средневековые города были большими, но по сравнению с нашими мегаполисами они совсем не смотрелись. Однако я встречаю уже которую столицу, где живет никак не меньше полутора миллионов человек. Цифру выдал мне анализатор после подсчета ментально информационных полей существ, наделенных разумом. Так что в ней я был относительно уверен. К тому же убранство улицы чистоту никак уж не сравнить с тем, что вроде бы ожидаешь что-то увидеть. Ни вони, ни грязи. Видимо, все дело в магии, которой пропитаны эти миры, и что ее применяют здесь повсюду, решил я. А коль повышается качество и, как следствие, продолжительность жизни, то и число жителей в городах и других поселениях, соответственно, растет. В общем, и этот город был огромным. Но я был рад, что мне не придется в нем плутать, гадая, куда податься, так как кое-какие наводки у меня уже были. Правда, придется оставить на день Грифона в какой-нибудь таверне, потому что перемещение по городу на боевых ездовых животных строго воспрещалось. Об этом меня предупредили при въезде в столицу. Но тут у меня была идейка. Мне все равно нужно наведаться в одно место, а, судя по карте, там рядом размещалась как раз и небольшая гостиница. Вот туда я сейчас и проследовал. «Куда прешь?» — раздался голос откуда-то со стороны небольшого проулка. Я удивленно посмотрел на окрикнувшего. «Вроде я даже туда и заезжать не собирался». но судя по вектору направленного внимания этот неизвестный орг обращался именно ко мне кроме него там расположилась еще толпа таких же непонятных личностей всего их насчитал десять был даже маг и не слабый туда честно ответил я следя за реакцией говорившего туда нельзя тупо ответил тот но потом, видимо, сообразив, что чего-то в его фразе не хватает, на пару мгновений задумался и, похоже, сообразив, что-то добавил. «Это наш район, мы его крышуем. Ну, то есть...» Он опять замолчал. «А, вот!» — довольно осклабился орк. «Мы его контролируем». Явно именно это слово он вспоминал. «Если тебе туда надо, то с тебя два серебряных, и тогда ни с тобой, ни с твоим имуществом ничего не произойдет». «Ну, в общем-то, все понятно. Местный криминалитет охраняет свою территорию, и за эти услуги, мнимые или реальные, мне неизвестно, берет плату, которая, кстати, в два раза больше, чем та, что взяли с меня при въезде в город». «Понял», — спокойно кивнул я и залез в кошелек. «Спокойствие дороже», — проговорил я, глядя на орка, но потом, переведя взгляд вглубь того проулка, из которого он выглянул, уточнил. «К кому обращаться в случае проблем?» «Чего?» — оторопел от моего вопроса орк. «Кому кидать предъяву, если что-то случится?» — повторил я вопрос, переведя его на понятный ему язык. «А, это!» — понятливо откликнулся он. «Найди меня!» — постукал он себя по груди. «Я или тут на своей точке, или в таверне большой тролль!» Хм, интересное совпадение, именно туда я сейчас и направлялся. «Звать меня Клык!» — щербато растянул он рот, где и правда виднелся всего один Клык. А потом махнул в сторону проулка. Или найди его! Это мой помощник! Им оказался тот сильный маг, высокий худощавый эльф. Хотя, я пригляделся получше, нет, не эльф. Полуэльф, но очень похож на эльфа. Если бы не его ментальное поле, я и не увидел бы различий. Это Керк! Хорошо, кивнул я и передал орку деньги. Бывайте. Странная встреча. Я надеялся, что обращаться к этим господам мне больше не придется. А вообще, интересно получается. Столица явно поделена на районы, каждый из которых контролирует своя группировка. И они действуют относительно открыто. Что еще любопытно, за все время движения я проехал, а проехал я уже порядка пяти кварталов, я так и не увидел ни одного патруля. Может, я чего не понимаю? Или тут и правда за порядком в городе, так сказать, на вверенных ему участках следит местный криминалитет? Очень оригинальная схема. Криминал контролирует свои кварталы, но тогда ведь кто-то очень плотно должен держать в узде эту своевольную братью. А они понимают только один весомый аргумент – силу. И такая сила может быть лишь у государства. В общем-то, тоже вполне жизнеспособная схема. От криминала никак не уйти. Но можно сделать так. Если не можешь контролировать, то нужно возглавить. И теперь, по факту, функции стражи выполняют именно они, и при этом находятся на полном самообеспечении. В столице же с ее многочисленным населением теперь никаких налогов на стражу собирать не нужно, и уж тем более не нужно проводить отчисления на ее содержание из городского бюджета. А есть здесь, скорее всего, несколько мобильных, но очень высококлассных отрядов, которые в одиночку могут вырезать любую банду и даже не одну. Их фактическое содержание выходит гораздо дешевле, чем обслуживание и оплата работы полного штата городской стражи, а работают они при этом намного эффективнее и качественнее. И нет такой главной проблемы стражников, как внутренняя коррупция. Здесь все и так отдано на откуп бандитам – и разбираться с ними никто не станет, вырежут всех под корень и все. А такое дойное место долго пустовать не будет, его займут другие. Это только то, что касается стражи. Но есть еще гарнизоны, я их видел, хотя это совсем другая история. Государство должно быть обороноспособным, и это даже не обсуждается. Я поглядел в сторону возвышающегося где-то в центре города дворца, выстроенного на каком-то небольшом возвышении, «Сидит тут во главе кто-то действительно с шариками в котелке», — усмехнулся я и свернул с дороги, как раз подъезжая к воротам нужной мне таверны. «Большой тролль», — красовалась вывеска. «Только изображен на ней был почему-то кто угодно, но только не тролль. Больше он походил на незакончившего перевоплощения оборотня. Но я на это обратил внимание так, мимоходом. Таверна мне нужна была лишь для того, чтобы оставить здесь своего грифона». «Квартал магов города Ралт. День. Я даже в таверну заходить не стал, а договорился с местным конюхом, который за одну серебряную монету, не возражая, пристроил моего зверя в свободное стойло. М да А цена в столице гораздо выше, чем за ее пределами. А идея не знаю, пока я нигде не ел, но не думаю, что тут будет сравнимо с тем же Таргасом или другими городками, не говоря уж о деревнях и поселках». Особенно же выделялись на общем фоне цены на такие вот услуги временного проживания и сопутствующие этому предложения, например, временного размещения багажа, товара или тех же животных. Жилье и земля в городе стоили неимоверных денег, это мне рассказал конюх, пока устраивал моего грифона на отведенное ему место. Сам он был из пригорода и приезжал сюда на работу, ежедневно платя въездную пошлину и даже с учетом этого, работа здесь... была для него выгодной. Когда я спросил, где можно нормально перекусить, он, пожав плечами, показал на гостиницу, где я работал. «Если не нужны особые изыски, то здесь», — ответил он. «Хозяйка и ее дочка отменно готовят, и берут за обед нормально, не так дорого, как везде». «Ладно, зайду я сюда ближе к полудню, сейчас у меня кое-какие дела в другом месте, и они не требовали от меня особого внимания и времени на их решение». распрощавшись с говорливым конюхом, я направился в город. Мне нужно попасть в кварталы магов. Что интересно, когда я шел пешком, хоть и замечал различных подозрительных личностей, провожающих меня цепким взглядом, но ко мне больше с предложением оплатить пребывание в том или ином квартале, никто не подошел. То ли здесь существовала какая-то своя система оповещения, что, на мой взгляд, в принципе нереально воплотить, Ведь невозможно одновременно контролировать перемещение такого большого количества людей. То ли были какие-то свои правила и законы, о которых я ничего не знал, и этот второй вариант выглядел гораздо более правдоподобным. Я направлялся к знакомому артефактору Караи, у которого можно приобрести различные амулеты и зачарованные предметы по вполне приемлемым оптовым ценам. По крайней мере, именно так она мне сказала. Как будет на самом деле, посмотрим. Пришел я в лавку к самому ее открытию, как, в общем-то, и рассчитывал. Задерживаться в столице я не собирался, а потому весь день у меня был расписан буквально по секундам. «Добрый день!» — поздоровался я, входя внутрь. За прилавком стояла невысокая молодая девушка. Уже не так, как рассказывала мне Карая», — констатировал я, посмотрев на эту продавщицу в магической лавке. «Я надеялся там увидеть совершенно другого человека». Правда, и она была магом, но, как я видел, не артефактором. «Добрый день!» — приветливый и с профессиональной улыбкой ответила девушка. «Чем могу вам помочь?» «Простите», — сказал я. «Мне сообщили, этот магазинчик принадлежит магу Трогусу. Именно с ним я и хочу встретиться», — вопросительно посмотрел я на девушку. «Да», — кивнула она. «Раньше эта лавка принадлежала ему, но теперь она принадлежит моему отцу. Трогус уехал в Рудос». Ему предложили там возглавить гильдию магов в одном из городов. Немного подумав, она добавила. «Видимо, вам сообщили старые сведения. Если вы пришли поговорить о ее покупке, то вам нужно к моему отцу. Но он подойдет только через пару часов. С утра он в гильдии на совете магов». «Так, не знаю, сработала моя интуиция или еще что, но я встал в боевую стойку. Магическая лавка в столице — это не хухры-мухры». Так просто ее здесь не найдешь. Они хоть и дороги, но прибыль могут приносить огромную, особенно если тут будет что продавать. И я вспомнил о том, где сейчас остались девушки и что там будет проходить через неделю. Я быстро окинул полупустые полки этого небольшого магазинчика. Видимо, отец девушки немного не рассчитал ассортимент, что здесь выставлялся. Были тут в основном неплохие и достаточно дорогие магические амулеты — которые хоть и интересны в городе, но найти их можно было без особого труда и в большом количестве, и даже если постараться, то и лучше, и, возможно, за ту же цену. Но вот чего тут нет, так это тех артефактов, что притаскивают сюда перекупщики. А ведь именно они нужны для изготовления всех подобных амулетов, зачарованных предметов и прочего. Чтобы правильно сориентироваться, нужно знать цены и желательно найти того, кто в этом разбирается. Может, это, конечно, и отец девушки, хотя, судя по запустению в магазинчике и тому, что он его продает, это не его стезя. Этим должен заниматься неплохой артефактор, и хорошо бы оценщик. А буквально полчаса назад я видел одного такого, по крайней мере, задатки артефактора в нем были. Именно этим он и отличался от чистокровных эльфов. Оценкой же того или иного барахла он должен владеть в совершенстве, ведь в той среде, где он обитает, без этого никак не обойтись. Хм. Интересно получается, — подумал я, — и ведь вращается он в той самой среде, что мне и нужна. А коль тут все так сильно повязано, и власть, и криминал, то и особых проблем не будет, и можно работать как в сторону чистого рынка, так и на подполье. Я задумчиво посмотрел в лицо девушки, чем, похоже, немного смутил ее. «Вас что-то интересует?» — не очень уверенно спросила она. «Времени мало, нужно спешить». Для полного понимания сути проблемы у меня всего пара часов. До того, как сюда придет отец девушки, и я смогу урегулировать свой вопрос. Да и кроме того, мне необходимо понять, нужно ли нам самим продавать что-то в таргосе из артефактов или все переправить сюда. И для этого я должен встретиться с этим полуэльфом. Простите, задумался, тряхнул я головой. Да, я как раз и пришел поговорить насчет покупки этого магазина. Она не очень смело кивнула. Потом посмотрела на меня и более уверенно сказала, «Но вы ведь не маг, а в этом квартале могут располагаться только магические или алхимические лавки». Я улыбнулся на это предостережение. «Спасибо, буду иметь в виду. Но я выступаю не от своего имени, просто моя хозяйка сейчас занята более важными делами, а это поручило мне». «Более важными делами?» — удивленно посмотрела на меня девушка. похоже она не понимала что может быть более серьезным и важным чем открытие магического магазина в столице не получив от меня ответа на свой вопрос она повторила тогда вам нужно к моему отцу да кивнул я я это понял но еще раз вглядевшись в ее лицо спросил но ведь и вы наверное сможете частично ответить на некоторые мои вопросы девушка задумалась возможно но я многого не знаю немного растерянно пожала она плечами «Ну», — махнул я рукой, — «много и не нужно. Так, мелче, чтобы во время разговора с хозяйкой мне было что сказать». И я вопросительно посмотрел на могиню. «Я постараюсь вам помочь, чем смогу», — искренне произнесла девушка. «Спасибо», — поблагодарил я. «Вопросов-то у меня не очень много. Первый. Вы не знаете, сколько ваш отец просит за этот магазинчик?» «Четыреста тысяч золотом», — сразу ответила она, но, немного подумав, добавила. «Вы не смотрите, это не так и много в рамках столицы. У нас очень удобное расположение. Тут недалеко и гильдия магов, и несколько магических школ, и академии. Кроме того, он вместе с магазинчиком продает и небольшой склад. Он тут, сразу за ним». Девушка указала рукой себе за спину. «Также мы оставляем новому владельцу все остатки товара, а его тут немало. И как дополнительный бонус мы переписываем на нового владельца торговую лицензию. Ему не придется заниматься ее оформлением». У отца есть знакомый в торговой палате, так что это не займет много времени. Но, как вы понимаете, патент мага хоть у кого-то из работников должен быть свой. А еще лучше у владельца. Она маг, на автомате проговорил я. А про себя подумал. Многовато получается. Честно говоря, я ожидал астрономическую цифру, но не настолько. Даже если собрать все деньги, что у меня были, то едва ли наберется сотня тысяч. А тут необходимо в четыре раза больше». «Это больше, чем мы рассчитывали», — честно ответил я. «Мы вряд ли будем готовы приобрести ее за такие деньги. Слишком крупная сумма для нас». «Да, я понимаю», — ответила мне молодая Магиня, «но дешевле вы не найдете. Отец и так просит по самому минимуму». Она немного помолчала. Поэтому меня сначала и удивило, что лавкой заинтересовалась какая-то из команд поисковиков. Обычно у вас таких денег нет. «Так, она подумала, что я выступаю от имени какого-то отряда». Кстати, коли они меня отнесли к поисковикам, то почему бы и не играть как поисковику? Вы правы, ответил я. Таких денег у нас не было, именно поэтому мы искали того, кто сможет заинтересовать наше ответное предложение. Я пристально посмотрел на девушку. У нас есть достаточно большая коллекция артефактов древних, что, в общем-то, не очень интересно, но, возможно, вашего отца заинтересует их литература и инфокристаллы. Я знал, что пошел ва-банк, ведь если девушка сдаст меня гильдии, то мне придется валить из города, да еще с боем, ведь все это находится под запретом. Но риск стоил того, чтобы засветиться. Могиня непроизвольно взглянула в сторону двери. Потом медленно кивнула. «Об этом вам нужно разговаривать с моим отцом. Тут я вам ничем помочь не могу». Но... Она вгляделась мне в глаза. «Я передам ему ваши слова». «Хорошо», — согласился я. Только вы уж простите, но разговаривать с ним на его же территории я не буду. Если его заинтересует мое предложение, то пусть приходит в таверну большой тролль. Я буду ждать его там». Это разумно не стало возражать насчет моей просьбы девушка. Пребывание там не прошло зря. Пока мы разговаривали, анализатор сделал копии всех доступных нам магических амулетов, находящихся поблизости. «Кстати, если мне удастся, эта афера с магазином», то мне не придется искать высококачественный товар в городе. Он вот, лежит вокруг меня. Именно его я и заберу с собой в Таргус. Но сейчас не нужно расслабляться. Мне еще надо успеть встретиться с тем полуэльфом, как его там, Керком, и переговорить с ним. Гильдия магов города Ралт. День. Полчаса спустя. Лона решила не ждать возвращения отца в лавке. Слишком странным и непонятным был гость, который к ним приходил. А потому сразу пошла в здание гильдии. «Лона, привет!» — окликнул ее дежуривший на входе маг. «Как дела? Ты чего пришла?» «Да», — махнула рукой девушка, успокаивая одного из смотрителей. «Все нормально. У меня просто дело к отцу, хотелось с ним переговорить». «Он у себя в кабинете», — ответил маг. «Сегодня совет закончился быстро, так что они уже все разошлись». «Спасибо». Поблагодарила девушка и направилась к лестнице, ведущей наверх. Вот и двери в кабинет ее отца. Девушка без стука вошла внутрь. Кто там еще? – проворчал Парс, не отрывая глаз от каких-то бумаг, разложенных на столе. Я же просил, пока меня не беспокоить. Папа, это я, – ответила Лона. Мужчина удивленно взглянул на нее. Лона, ты чего тут? – спросил он. Дочь замялась, не зная, как ему ответить. Очень многие говорили, что во всем здании гильдии есть подслушивающие плетения, так что спокойно здесь поговорить не удастся». А она не знала, как отец отреагирует на принесенные ею новости. «Может, их и нужно сообщить тут, а может и нет, но лучше перестраховаться». «Приходил клиент, он заинтересован в покупке лавки», — ответила девушка. «Хотел переговорить с тобой». Отец спокойно пожал плечами. «Ты сказала, что я через пару часов вернусь?» — уточнил он, не понимая, зачем Лона пришла сюда. «Да?» — ответила девушка. «Но как же дать ему понять, что я не хочу рассказывать ему о подробностях здесь?» — задумалась она. «О!» — она посмотрела в окно. «Он готов ее приобрести, но хотел что-то с тобой обговорить, поэтому я и пришла. Он ждет тебя». И девушка махнула рукой в направлении окна. «Так что ты сразу не сказала?» — возмутился отец и стал собираться. «Идем!» Через несколько минут они уже шли по улице. «Где он?» — спросил отец. «В лавке или где-то договорились о встрече?» «Не знаю», — честно призналась девушка, оглядываясь вокруг. «Что?» — посмотрел на нее маг. «Как так?» «Я не знаю, где он сейчас», — ответила она. «Но через полтора часа он будет ждать тебя в таверне, большой тролль». Парс остановился. «Так зачем ты меня вытащила из гильдии? Я к тому времени уже успел бы вернуться домой», — сурово взглянул он в глаза девушке, но не заметил там и грамма раскаяния. Она была уверена, что поступила правильно. Это подтвердили и ее слова. «Вот именно, ты был в гильдии. А я не знаю, можно ли там говорить об этом». Ее отец очень серьезно посмотрел на нее и сказал. «Пойдем-ка домой, там будет спокойнее». Город Ралт. Дом Лоны и Парса. некоторое время спустя. «Так к чему такая секретность?» — посмотрел Парс на дочь после того, как установил защитное плетение. Если его Лона проявила такие старания, чтобы увести его из гильдии, значит, на то были веские причины. Девушка некоторое время молчала, а потом стала рассказывать. Утром сразу к открытию магазина пришел молодой северянин и сообщил, что его хозяйка заинтересована в приобретении нашей лавки. Сам этот парень не маг, он нейтрал, Девушка перевела дух. «Я так поняла, что он представляет некую поисковую команду, и они хотят купить себе торговую точку в столице. Но когда я назвала цену, северянин сразу понял, что наличных денег на это у них не хватит, и потому предложил...» Лона замолчала и вгляделась в лицо отца. «Артефакты, книги и инфокристаллы древних». И тихо закончила. Поэтому я и не знала, можно ли об этом говорить в гильдии или нет. Ее отец задумался над только что услышанным. «Ты верно сделала, что не стала ничего рассказывать в гильдии», — наконец ответил он. «И ты говоришь, что встретиться этот северянин хочет в какой-то таверне?» «Да», — подтвердила Лона. «Он сказал, что не будет вести переговоры на твоей территории». «И правильно», — усмехнулся ее отец. «По сути, если это не ловушка, что не было на это похоже, то он мог на этом деле неплохо заработать». Парс внутри гильдии и еще кое-где, были у него свои особые возможности, смог бы и распродать то, что предлагал северянин, гораздо быстрее, и получил бы несколько больше, чем от продажи своей магической лавки. Да ему и самому могло бы кое-что пригодиться. Получить свое пользование для исследования артефакта или носителя информации древних было очень сложно. К тому же была и еще одна выгода. Если это постоянные поставщики древностей, то можно завязать отношения с ними и предложить им свои услуги в реализации товаров. Сами они этого сделать не смогут, а вот через него... Он же будет получать достаточно приличный процент с продаж. Но главное, у него постоянно будет прямой доступ к литературе древних. «Хорошо, я встречусь с ним», — ответил Парс. «Папа, можно и мне с тобой?» — спросила девушка. «Там может быть ловушка», — честно признался отец. и прикрыть тебя я могу не успеть». Но Лона как-то странно посмотрела на него. Ему это не нужно, и почему девушка была уверена в этом, она не знала. Когда она разговаривала с северянином, у нее сложилось впечатление, что он и сам готовится к ловушке с их стороны, поэтому она уже более уверенно сказала «Ловушки не будет, по крайней мере, не от него». Пар кивнул. Он давно привык доверять мнению дочери, она была достаточно сильным интуитом, и поэтому очень редко ошибалась, особенно в таких глобальных вещах. «Хорошо», — ответил Мак, — «пойдем туда вместе. Тем более я знаю это заведение. По крайней мере, кое-кого из тех, кто там постоянно бывает». И через час они с дочерью направились на встречу с этим странным северянином. Правда, перед этим отец девушки минут на двадцать уходил из дома по каким-то делам, Но Лона не знала, куда. «Таверна. Большой тролль. День». Когда я пришел к тому переулку, где встретил бандитов, там уже обреталась другая команда. На мой вопрос, где Клык и его ребята, они ответили, что те до вечера будут заседать в баре таверны. Вот туда я и поспешил. Захожу внутрь двора, и меня опять встречает говорливый конюх. «Слушай, Клык со своей командой здесь?» На всякий случай уточнил я у него. «Да». Подозрительно поглядывая на меня, ответил тот. Хорошо, спасибо. Поблагодарил я его и вошел в таверну. На удивление, здание изнутри было значительно больше, чем выглядело снаружи. Тот меня удивило такое большое количество верховых животных в конюшне. Думал, их так же, как и я, своего оставили дневать в стойле, но похоже, их хозяева и сами, по крайней мере, большей частью, обретались тут. Оглядываю помещение бара. Хм. «А вон и те, кто мне нужен», — пробормотал я себе под нос, заметив клыка и его людей. Я отошел в угол помещения и занял свободный столик, продолжив незаметно посматривать за ними. Ко мне подбежала официантка, которой я и заказал местное фирменное блюдо, правда не уточнив, что это будет. Но она уверила, что готовит его дочь хозяйки просто великолепно. Я возражать не стал. И пока ожидал заказ, рассматривал остальных людей в баре. Кроме тех, кто мне был нужен, за тем же столом сидели еще как минимум две команды и несколько человек, на мой взгляд, к ним имеющие мало отношения. Но особо заинтересовал меня один субъект. Это был очень сильный пожилой маг, который сидел рядом с полуэльфом и о чем-то общался с Керком. Что самое интересное, этот неизвестный очень походил на описание того контакта, что выдал мне контрабандист в Таргусе. Не уверен, но, похоже, это тот самый маг, к которому я и хотел потом зайти, чтобы он организовал мне магическую печать для возможности попасть на местный черный рынок. Что это такое и как реализуется, я, если честно, не очень понял. Но, судя по рассказу этого Шалса, мага-контрабандиста, где-то здесь в городе есть некая магическая аномалия, где и обустроили свой рынок все местные подпольные предприниматели». Мне почему-то пришло сравнение города в городе, куда допускают только избранных. Но что там такое, на самом деле, я не знал. И не узнаю, пока не попаду туда. С такой серьезной теневой подпольной организацией торгов мне еще не приходилось сталкиваться. «Вот можно будет и познакомиться с ним поближе», — хмыкнул я. «Похоже, Керк его прекрасно знает». «Ладно, теперь надо подождать». И поесть, тем более и обед какой-то овощной рагу с мясом мне уже принесли. Кстати, и правда вкусно, но Кина готовила намного лучше. Пока ел, заметил, что маг, на которого я обратил внимание, поднялся и направился к выходу. Дождавшись, пока он уйдет, и, встав из-за стола, направился к тому, за которым сидели клык и его команда. «Привет всем!» — подойдя к ним, поздоровался я. «О, северянин!» — сразу узнал меня орк. «Какие-то проблемы или что?» — спросил он. «Нет», — мотнул головой я. «Просто хотел переговорить вот с ним» и кивнул в сторону Керка. Орк удивленно перевел взгляд с меня на мага, потом обратно. «А зачем он тебе?» — удивился Клык. «Дело к нему есть», — усмехнулся я. Орк недоуменно почесал затылок, потом еще раз взглянул на полуэльфа. «Если что, мы тут», — сказал он ему. Тот кивнул и поднялся из-за стола. Я указал на тот столик, за которым сидел. «Поговорим там?» — спросил я у Керка. Тот, немного настороженно, но, тем не менее, не особо проявляя беспокойство, пожал плечами. «Хорошо». И мы двинулись в нужную сторону. Молча уселись. Полуэльф вопросительно взглянул на меня. «Тут такое дело», — протянул я, глядя на него, а потом быстро спросил, «Ты дипломированный маг или самоучка?» Это нужно было выяснить в первую очередь. От этого будет зависеть и то, с чем я к нему обращусь. «Я закончил академию здесь, в столице», — ответил Керк. «Вот и еще одна странность. Он маг, мог бы зарабатывать очень много и не связываться с криминалом, но почему-то оказался в столь странной компании». «Хорошо», — кивнул я. «Тогда следующий вопрос. Почему ты с ними?» — указал я в сторону подозрительно наблюдающего за нами клыка. Полуэльф, наверное, догадался, что весь этот разговор я затеял не зря. Не похоже это было на обычное праздное любопытство. Мое обучение оплатила их банда, вернее, ее босса, запчика банды, так как у меня еще с детства был сильный дар, и многие это знали. «Я маг-артефактор», — спокойно произнес он, — «поэтому я работаю на них». «Уйти от них сможешь?» Пожалуй, теперь это был один из главных вопросов. Такие банды своих не отпускают, по крайней мере, просто так. «Мой долг еще пятьдесят тысяч золотых», — пожав плечами, ответил Керк. «Если отдам их, то я теоретически свободен. Это с учетом займа и набежавших процентов. Но мне таких денег не собрать». Я кивнул. «Стараются удержать его на крючке, при этом не позволяя закрыть долг. Но это еще не говорит о том, что его будут удерживать, если он его выплатит. Поэтому следующий вопрос». Проблем после этого не будет?» Вот тут Керк задумался. «Не знаю», — честно ответил он. «Если и будут, то только после возврата долга. «Так, тут понятно. Скорее всего, парни не выпустят. Но уточнить стоит. Кто-то уже уходил на сторону после того, как возвращал деньги?» Керк отрицательно покачал головой. «Я таких не слышал, но и магов в нашей банде, тех, что обучались в академии, не было. А другие заемщики или должники...» «Обычно после возврата долгов у них никаких проблем не было, но и с такой большой суммы, как у меня, еще никто не связывался». Я кивнул. «Теперь становится ясно, что сначала выпотрошат его, а потом примутся из-за того, кто оплатил его долг. Если же он будет возвращать его постепенно, то со временем просто не сможет уйти, увязнет по уши». «Хорошо, дальше». «А у него к тебе никаких претензий не будет?» кивнул я в сторону Орка. Больно пристально он за нами наблюдает». «У и парень уверенно покачал головой. «Мы с ним с детства вместе выросли под одним мостом на улице. Он хоть и выглядит туповатым увольнем, но соображает не в пример мне очень быстро. И за друзей держится, так что он точно не предаст, даже если против меня встанет вся банда. У него или у тебя еще есть свои люди?» — уточнил я. Теперь Мак думал гораздо дольше. «Наши». он показал в сторону столика, «все будут за нас, мы в детстве были одной бандой малолеток, плюс еще, наверное, порядка десяти бойцов. Босс многих уже подставить успел, но его прикрывают», и он ткнул пальцем куда-то вверх. «Это понятно», — в голове стал складываться двойной план. «Вы контролируете большой район?» «Не очень», — помотал головой полуэльф, «но тут выгодное место». «Сбор входного налога в город, от нас недалеко городские ворота, плюс у нас несколько таверн и мастерских здесь. Они отдают часть прибыли. Да и местные платят налог». «Ну и...» — он посмотрел в направлении двери. «Есть еще кое-что. Получается что-то порядка тысячи золотых в неделю». Мне или показалось, или он имел в виду именно того пожилого мага. «Неужели выход в эту аномалию расположен где-то здесь?» Тогда это действительно очень важная узловая точка, контроль которой приносит большие деньги. И становится понятным, откуда такой весомый доход. Просто крышу и местных, они не смогли бы столько получать, я уже видел цены. Тут набралось бы только порядка сотни золотых, а они получают в десять раз больше». Я кивнул на эти его слова. «Сколько бойцов нужно, чтобы прикрыть вашу территорию?» Вот этот вопрос заставил мага уже удивленно посмотреть на меня. «Не знаю, я не спец в таких вопросах», — ответил он. «Орк?» — поглядев в сторону его товарища, уточнил я. «Скорее всего, в курсе. Позови его», — попросил я. Полуэльф кивнул, поднялся из-за стола и двинулся к своим. Почему он сразу поверил этому северянину, Керк не понимал. Может, потому что видел в нем такого же бойцового дворового пса, как и они с клыком? Как когда-то говорил орк, они своих могут распознать за милю. Тут так и было. Этот северянин, так же, как и они, рос один, и его воспитывала улица. Хотя ощущалось в нем что-то еще, но это уже другое. Тут явно проступала древняя кровь. То, что этот парень непростой человек, тоже было понятно сразу. Клык, сразу, как только они встретили его на въезде в квартал, приказал держать его под контролем. Но главное, в нем не чувствовалось той гнили, что в последнее время так и сочилась из их босса. который стал ворочать какими-то уж слишком попахивающими кровью и тьмой делишками. Правда, их с Клыком пока в это не втягивали, этим занимались личные команды босса. Но слухи-то имели свойство расползаться, и, судя по всему, босс теперь работал на какой-то ковен, занимаясь поставкой людей для жертвоприношений. Клык, подойдя к столу, позвал Керк Орка. «Идем, нужно поговорить». мотнул головой в сторону ожидающего их северянина. Орк внимательно взглянул на него и, кивнув каким-то своим мыслям, сказал, «Ну, пойдем послушаем, что он нам скажет». Орк сразу понял, что этот молодой парень не так прост, как кажется. Его друг Керк, хоть и был магом, но совершенно не умел чувствовать опасность, в отличие от него. А вот он, как только увидел этого неизвестного... Понял, что если в этом возникнет необходимость, от всей его команды не останется и следа. «Это кто-то из карателей», — еще тогда сообразил он и был рад, что этот северянин проследовал куда-то дальше по своим делам. «Каратели» — так называли членов групп императорской службы внутренней стражи, занимающихся зачисткой неугодных банд, которые контролировали город. «Но вот теперь он здесь». И понял, что этот парень появился не так просто. «Привет еще раз!» — поприветствовал его северянин, когда Клык подошел к его столу. Орк сдержанно кивнул ему в ответ. Его поведение не укрылось от полуэльфа. «Ты чего?» — тихо буркнул тот. Но Клык на это не обратил внимания, он сел за стол и напрямую спросил. «Что вы хотите нам предложить, и что мы должны за это сделать?» Полуэльф был удивлен. Но Клык понял, что от его слов сейчас очень многое зависит — И, похоже, он совершенно правильно выбрал линию поведения, судя по одобрительному кивку, этого неизвестного. «Мы можем тут спокойно говорить», — уточнил у него северянин, окидывая взглядом зал. «Нет», — отрицательно покачал головой клык. «Сейчас», — и, поднявшись, ушел к стойке бара. Была в таверне одна комнатка, полностью защищенная от любого вида прослушиваний. Ее держали как раз на подобный случай. Вот туда и следовало перебраться». Взяв ключи у хозяйки, орк вернулся. «Идемте», — кивнул он в сторону лестницы. Человек не стал возражать и, поднявшись, последовал за ним. Последним из-за стола встал керк. «Хм, интересное помещение. Что-то наподобие купола защиты от обнаружения магической энергии, но действует наоборот, не позволяя никакому излучению проникнуть внутрь. Хотя при этом в обратную сторону можно работать без особых проблем». «Так, что еще?» «Да, по сути, больше ничего. Кроме этой защиты ничего больше не было». Тут можно переговорить спокойно», — сказал Орк. Я кивнул и сел за единственный стол, вокруг которого были расставлены кресла. Похоже, эту комнату и использовали в качестве переговорной. «Я уже задавал этот вопрос твоему другу, но он не смог на него ответить», — начал я. «Поэтому спрашиваю у тебя, сколько людей вам потребуется, чтобы прикрыть этот район?» Орк сразу уловил под вопроса. «Вы узнали, что Гнурс связался с Ковином? тихо спросил у меня Клык. Я постарался сохранить невозмутимое лицо, хотя и так было понятно, что меня опять приняли за кого-то другого. «Неужели я так подхожу под любое описание?» — мысленно усмехнулся я. Но отрицать ничего не стал. Наоборот, добавил уже от себя. «Нам нужны те, кто остался чист. И нам известно, что именно на вас нет крови жертв». Это, кстати, я и так прекрасно видел по их менты информационным полям. Любое пребывание вблизи жертвенника даже недолго и оставляет свой след в энергетическом поле существа. Ну а если тут замешан ковен, то без жертвенника не обойтись. И поэтому мне нужно знать, сколько людей под твоей командой смогут контролировать этот район и хватит ли оставшихся для этого. Орк задумался. Я могу поручиться за 40 бойцов и пятерых магов, плюс я и Керк. «Полуэльфа убери», — сказал я. «Он будет заниматься другим». Клык кивнул. «Я так и понял, что ему вы подобрали что-то другое. Этого количества людей хватит?» «Нет», — уверенно помотал головой орк. «Нужно в два раза больше. Но я знаю, с кем переговорить». «Хорошо», — кивнул я. «Тогда мне нужно, чтобы этих людей не было сегодня вечером на вашей базе. К тому же я должен быть уверен, что там находятся те, кто должен быть». Я понял, прищурился он. К семи я уведу оттуда всех. Постарайся это сделать так, чтобы не вызвать лишних подозрений. Дальше, я посмотрел на Керка, после того, как мы встретимся еще кое с кем-то идешь к своему боссу и сообщаешь ему, что нашел деньги для выплаты. Но принести их сможешь только вечером. Хорошо, даже не стал возражать полуэльф. Я это сделаю. Сколько людей останется на базе, уточнил я. Орг задумался. Я могу сделать так, что там в нужное время соберутся все, но это будет не раньше девяти. Правда, и мне придется там присутствовать. Пойдет, кивнул я. Заодно прикроешь и его. Мотнул я головой в сторону полуэльфа и снова посмотрел на него. Ты понял, что договариваться о встрече нужно на девять? Да, согласился он. Тогда все, не стал я особо рассусоливать. Коль -орк принял меня за кого-то из тех, кто может отдавать приказы, то лишних вопросов задавать не будет. Клык поднялся и вышел в коридор, я же, когда мы остались одни, повел разговор с Керком. Нам нужна своя магическая лавка в квартале магов, и мы ищем того, кто будет за ней присматривать. Ты подходишь, согласен? Керк задумался и через некоторое время уверенно ответил. Да, еще немного помолчав, уточнил. «Будут какие-то особые пожелания?» «Нет», — ответил я, — «нам просто нужна легальная точка продажи того, что довольно часто попадает к нам в руки. А то сбывать это через третьих лиц не слишком удобно. Тебе в основном будут поступать естественные природные артефакты и алхимические ингредиенты. Нам же в обратную сторону нужны амулеты, защитные и прочие. Все, что, на твой взгляд, интересно поисковикам». Иногда что-то более серьезное и качественное, чтобы не вызывать подозрений и выглядеть вполне легальной конторой. Такая точка у нас не одна, но в столице другие запросы, не такие, как за ее пределами. Тут тебе придется положиться на свой выбор. Но опять же, ориентируйся на поисковиков и наемников. Керк кивал, слушая меня и запоминая. Что еще? — спросил он. Так, про самое главное чуть не забыл. Перехватывай все, что связано с древними и притечами. Кроме того, я знаю, у тебя есть связи на черном рынке, нам нужен доступ и туда. Там иногда всплывают очень любопытные изделия и находки. В твоих обязанностях будет поиск подобного и искупка. Можешь пользоваться запасами наличности, что появляется у тебя, или брать займ у них, кивнул я в сторону двери. Клык должен понимать, на кого он работает. Кстати, какой процент от их деятельности должен отходить нам? «Двадцать процентов», — ответил Керк. — Понятно, — кивнул я, — пусть хранят его у себя, но это будет твой банк на непредвиденный случай. Хотя, — задумался я, — есть ведь банки гномов, и с одним из них у нас сложились неплохие отношения. Тут ведь наверняка есть представительство банков клана Глен. подумал я и посмотрел на полуэльфа. — Где хранится общак сейчас? — На базе, в сейфе босса и в нескольких тайниках по городу, но никто, кроме него, не знает, где они, — ответил он. «Глупо», — пробормотал я, — «тут куча банков, почему не работаете с ними?» «Босс не доверяет гномам. Я на это лишь пожал плечами. Это его проблема. Для меня же это означает, что я сегодня еще и немного подзаработаю. У нас есть доверенный банк, с которым поддерживает связи наши конторы. Вы теперь тоже станете его клиентами. Это банки клана Глен. Найдете их представительство и откроете там свои вклады». Их мало интересует происхождение денег, но они гарантируют их сохранность. Плюс берут в оборот, так что те не лежат мертвым грузом. Но тут вам лучше найти того, кто в этом разбирается. Есть такой? Клык, уверенно ответил Керк. Добро, кивнул я. Тогда пусть бухгалтерию нашей лавки и свою он возьмет в свои руки. Что у нас дальше? И я вспомнил, с чего и перескочил на эту тему. В общем, все операции совершайте через банк. «Периодически наши люди будут навещать тебя, забирать общую часть выручки с продажи артефактов, а также подготовленные к передаче на периферию амулеты. Эти люди такие же, как и вы, наемные сотрудники, но из тех, кому мы доверяем. Другие на нас не работают». И я поглядел в глаза полуэльфу. «Пойми это сам и донеси до своего друга». «Хорошо», — ответил тот. «За артефактами буду приезжать лично я». В общем-то, это все. «Вопросы?» «Пока нет», — отрицательно помотал головой полуэльф. «Тогда спускаемся в залу. Сейчас должен кое-кто подойти, с кем нам нужно переговорить. Учти, теперь ты официально один из наших представителей, так что веди себя соответственно». Керк кивнул. Через десять минут подошла девушка из магической лавки и привела с собой очень знакомого мне мага, на которого Керк тоже взглянул крайне удивленно. Ну, теперь, по крайней мере, отпал вопрос, зачем он продает свою магическую лавку. Зачем, спрашивается ему две, если он большую часть времени проводит во второй? А там он, похоже, пытался несколько легализовать свой бизнес, но это у него не очень получалось. «Где он?» — спросил Парс, оглядывая зал. Его взгляд зацепился за светловолосого северянина, который, во-первых, был тут единственным представителем их народа, а во-вторых, он сидел рядом с его бывшим учеником, которого маг и просил буквально тридцать минут назад прикрыть ему спину в случае чего. Лона тоже осмотрелась. «Вон», — показала она как раз на этого северянина, — «сидит с каким-то магом». А вот это странно, — пробормотал парс себе под нос и двинулся в их сторону, подумав, — Чего, впрочем, и следовало ожидать. Девушка несколько удивленно поглядела вслед отцу и, чуть приотстав, пошла за ним. «Добрый день, господа», — посмотрев в основном на молодого человека, поприветствовал сидящих маг. «Позволите?» — указал он на пустующие стулья. «Лучше не здесь», — вместо приветствия спокойно ответил ему северянин и, поднявшись, направился в сторону лестницы. Парс, пожав плечами, пошел за ним — Остальные двинулись следом. Лона все еще не могла понять, что происходит, хотя ей показалось, что ее отец стал чуть больше доверять этому непонятному человеку. Но с чего бы? Этого она не знала. Прошли они в небольшое помещение на втором этаже. «Сам делал?» — войдя в него спросил Парс, ушедшего вместе с ними мага. «Да», — кивнул тот. «Я так и подумал», — ответил отец Лоны. Чувствуется твоя рука и школа старого руна, на что неизвестный маг, хотя, похоже, Парс его прекрасно знает, лишь пожал плечами. Отец девушки устроился в одном из свободных кресел и без околичности обратился к северянину. Я так понимаю, ваше предложение было передано через мою дочь, не просто так, и он как-то странно посмотрел на севшего напротив него молодого человека. Я знал, кого она может заинтересовать, спокойно пожал плечами тот. Что вы можете предложить? Лоны и второй маг были лишь немыми свидетелями этого разговора. Есть несколько инфокристаллов и книг, некоторые из них принадлежат древним, ну и более поздние рукописи. Все найдены недавно, плюс пара поисковых артефактов. Но их мы предложим ламиям, они им нужнее, чем вам. Отец Лона кивнул, соглашаясь со словами северянина, после чего тот стал выкладывать на стол книги, доставая их из своей сумки. Когда их стало больше десяти, маг остановил этого неизвестного. «Я не смогу купить все», — сказал он, — «и тут гораздо больше, чем на оговоренную ранее сумму». «Я знаю», — ответил северянин и пододвинул книги к магу. «Часть из них можете взять в качестве оплаты за магазин, вторую — в качестве входного билета». Девушка удивленно посмотрела на своего отца, но от того, похоже, последние слова неизвестного совершенно не смутили. Ну, а последнюю мы готовы обменять на другие книги или артефакты древних и предтеч. Парс задумался. «Я знаю, с кем вас свести. У вас есть еще что-то?» Северянин лишь неопределенно пожал плечами. «Я понял», — кивнул Мак. «Тогда я договорюсь о встрече. Что из этого я могу забрать сейчас?» — показал он глазами на стол. Парень усмехнулся. «Выберите сами», — ответил он. Но вообще-то я это и выложил, чтобы вы забрали и свели меня с нужными людьми, показав им, что у нас есть, и чтобы они примерно поняли, что нас интересует. Кстати, сегодня у меня с собой этого нет, но завтра я буду готов предложить вам несколько работающих магических карт древних с уже расшифрованными кодами их активации. Думаю, ваших знакомых это может заинтересовать не меньше, чем все остальное. Парс изумленно посмотрел на этого непонятного человека». Да такие артефакты заинтересуют кого угодно, особенно его самого. «Хорошо, я понял тебя», — ответил он и стал аккуратно укладывать все в принесенную с собой сумку путешественника, после чего вытащил из нее все документы на магическую лавку. «Все оформлено и заверено у нотариуса и в торговой и магической гильдиях. Необходимо лишь везде вписать имя будущего владельца». И он посмотрел на северянина. Тот кивнул и продиктовал. Кориана Кларгос де Люка Эрсагал Мар Элдо. «Карая?» — удивленно взглянул на северянина отец Лоны. Тот холодными глазами посмотрел на него в ответ. «Надеюсь, с этим не возникнет никаких проблем?» — спросил он. «Да нет», — пожал плечами Парс. «Просто это одна из моих бывших учениц». «Бывает», — прокомментировал северянин услышанное и указал глазами на присутствующего молчаливого мага. — Это наш полномочный представитель в столице, необходимо вписать и его. — Хорошо, — согласился отец Лона и внес необходимые поправки в документы. Северянин взял все заполненные бумаги перечитал их. — Тогда все, — посмотрел он на Парса. — Когда мне лучше встретиться с вами насчет тех людей, о которых мне говорили? — Как срочно вам нужна встреча с ними, — уточнил маг. — Вчера, — спокойно ответил Северянин. Парс кивнул. «Сегодня я смогу только переговорить с ними, но встречу назначу не раньше, чем на завтра», и он вопросительно взглянул на парня. «Хорошо», — согласился тот, — «это меня устроит». Северянин всех задумчиво оглядел. «Пожалуй, это все», — констатировал он и спросил, обращаясь к магу и его дочери. «Вам нужно что-то забрать из лавки, или мы можем уже сегодня приступить к ее осмотру?» Парс посмотрел на Лону. Выручку я забрала, поняв, о чем мог подумать тот, сообщила девушка. Маг кивнул и, порывшись в сумке, передал ключи от лавки и ее служебных помещений северянину, а тот, даже не глядя, передал их второму магу. Приятно было иметь с вами дело, чуть наклонил голову парень, обращаясь к парсу и Лоне. Простите, но нам нужно осмотреть наше приобретение, плюс у нас намечены кое-какие дела на вечер. «Нам тоже было приятно с вами познакомиться», — ответил за обоих отец девушки, поднимаясь из-за стола. Хотя ни о каком знакомстве речи и не шло. О северянине, кроме того, что он не маг, они так ничего и не знали. На этом они распрощались. Северянин со вторым магом остались в таверне, подойдя к столу с какими-то людьми. А Парс с дочерью пошли к себе домой. Город Ралд, День. Уже отойдя от таверны на пару кварталов, девушка посмотрела на отца и спросила, «Папа, почему ты был уверен, что он искал именно тебя, а не какого-то другого мага?» Тот остановился и на несколько секунд замер. А потом развернулся лицом к дочери. «Все равно ты рано или поздно...» «Это должна была узнать, тем более других наследников у меня нет». Медленно произнес он, на пару мгновений замолчал, а потом сказал... В этом городе меня знают не только как магистра парса, преподавателя Академии магии и ее второго проректора. И он вгляделся в глаза дочери. Но еще как хранителя печатей. Девушка удивленно смотрела на него. Идем, потянул он ее. Об этом лучше поговорить там, где нам никто не помешает. Лона кивнула. Я хочу узнать все, тихо сказала она. всего не знает никто улыбнулся ее отец даже я но заметив что лона нахмурилась сказал не переживай я постараюсь рассказать тебе все то что знаю сам это меня тоже устроит ответила девушка дома им предстоял долгий разговор но парс был только этому рад он давно нуждался в помощнике да и дочку уже следовало вводить в курс дел если он хотел когда нибудь передать их ей И сейчас речь шла не о его должности в гильдии или академии, нет. Сейчас он думал о той семейной тайне, что на протяжении уже более десяти поколений хранится в их семье. Только они опять забыли о самом главном. О том непонятном северянине, который вроде как не был магом, но прекрасно разбирался в артефактах и литературе древних. И не знали, откуда у него такое их большое количество». Особенно артефактов, которые он обещал принести завтра. Город Ралт. Таверна «Большой тролль». День. Клык. Подойдя к столу, за которым сидел лорк, позвал я. «Собирай и выводи своих людей. Будьте готовы подхватить выпавшие из рук вашего бывшего босса бразды правления. Часть его казны я оставлю вам. Распорядишься ею на свое усмотрение. Что делать, ты знаешь лучше меня». «Об основном я рассказал Керку, он перескажет тебе это или вечером, или завтра. То, что нас интересует, он тоже расскажет тебе. Но главное...» — я посмотрел в направлении выхода из таверны, куда буквально минуту назад ушел Мак и его дочь. «Вы должны плотно прикрывать того человека и то, чем он занимается». И взглянул Орку в глаза. «Надеюсь, ты это понимаешь не хуже меня». «Понимаю», — медленно кивнул Клык. «Хорошо», — отозвался я. «Тогда мы с Керком в город, а ты по-тихому выводи людей и собирай дополнительных. Тебе что-то нужно для этого?» «Порядка трех тысяч», — сказал он так, будто и не сомневался, что я их ему выдам. «Это на текущие расходы и для того, чтобы доказать серьезность наших намерений». «Я, в общем-то, и так понимал, что без денег ему не обойтись», и спокойно выложил на стол три больших мешка. «Тут все», — сказал я ему. Он молча посмотрел на выставленные на стол деньги и махнул кому-то из своих. Быстро подошли два орка, сидевшие тут же, и утащили мешки куда-то в конец стола. «Мы пошли», — кивнул я на прощание, и уже больше не задерживаясь, я покинул таверну, направляясь в квартал магов. Керк последовал за мной. «Нам следовало осмотреть наше приобретение». Город Ралт, таверна «Большой тролль». День. «Клык!» — тихо подошел к нему один из парней. «А что вообще происходит, и что это за хмырь такой?» «Происходит!» — орк посмотрел в направлении двери, за которой скрылся северянин. «Жизнь происходит!» — философски ответил он. Заметив непонимающие взгляды своих людей, он пояснил. «Напортачил наш босс так, что его приказали зачистить, а также всех, кто заморался в его делишках». Стоящий напротив него боец слегка торопел. «Они знают, что мы чистые по этому пункту», — ответил на невысказанный вопрос Клык. «И потому дали нам выбор — или лечь вместе с нашим боссом, или занять его место». «И?» — вопросительно посмотрел на него боец. «Я выбрал второе», — ответил Орк. «Мы с тобой», — сказал ему другой подошедший боец, в чем, в общем-то, Орк и не сомневался. Он собрал вокруг себя тех, кого знал лично еще по своему голодному, беспризорному детству, и это были те, на кого он мог полностью положиться. Но вот один вопрос его мучил. Зачистят ли сегодня ночью лишь их патрона, или чистка коснется и кое-кого другого? И судя по тому, с кем встречался здесь этот северянин, смотреть нужно несколько дальше. Город Ралт. Квартал магов. День. С тем, что я приобрел в обмен на уже ставшие для меня бесполезными книги, мне, можно сказать, повезло. Оказывается, в лавке было выставлено далеко не все. На складе хранилось множество средних по качеству и цене артефактов, оставшихся там, похоже, еще со времен бывшего хозяина этой лавки. Инвентаризировав полученное имущество и рассортировав его, я забил свою сумку тем, что мне могло пригодиться в Таргасе, и забрал практически все, что там было. Все равно эти амулеты лежали здесь без дела. Зато пообещал Керку на следующий день притащить сюда несколько работающих артефактов древних, которые можно предложить некоторым весьма требовательным магам. Их я собирался на основе пустых заготовок сделать сегодня. Была у меня пара плетений, которые я вытащил из инфокристаллов. Ничего, в общем-то, сложного, но многих может заинтересовать. Например, некий идентификатор плетений, вложенный в артефакт, или определение его уровня. Кстати, эти же артефакты я хотел притащить и в Таргас. Там как раз нужны подобные для поисковиков. Я выгрузил керку все имеющиеся у меня артефакты, которые приобрел и собрал после выбросов из тех, что не оставил на ярмарку караи. Так что с чего начинать нашему столичному представительству будет. После того, как мы осмотрели магазин, я отправил Керка договариваться о встрече с его боссом. Мне нужно было, чтобы она состоялась тогда, когда у них в здании останутся лишь те, кто никак не должен его покинуть. Ну и, собственно, мне надо поговорить с ним самим, их большим боссом. Но все это потом. А пока я шел за полуэльфом. Хотя отправил его одного, но решил все-таки прикрыть, так, во избежание. Не слишком я доверял тому, кто по собственной воле связался с Ковином. И правильно сделал. Как только Керк покинул их базу, за ним увязался хвост. И ладно бы это был кто-то один, так нет, его посла целая команда головорезов. Парню решили не дать и шанса. Он должен был вывести их на меня, хотя он этого бы не сделал, даже если бы захотел. Мы договорились, что ждать он будет меня в таверне, а я подойду туда ближе к вечеру. Так они решили перехватить его еще до этого. «Ну что же, все началось несколько раньше, чем я планировал», — констатировал я, заходя за спину преследователем, контролирующим маршрут полуэльфа. «Бой!» — скомандовал я сам себе и снял их всех по очереди.